Хотя, честно говоря, мне глубоко плевать на причины попадания данной личности в денежный оборот. Сейчас надо где-нибудь спокойно пересидеть эти полтора часа, что остались до отхода автобуса, и валить отсюда. А то чувствую, повторная встреча с кем-нибудь из знакомых может закончиться не так мажорно. Покрутив головой и увидев вывеску «Быстрые обеды», я понял, что это как раз то, что надо, и направился туда. А через два часа уже трясся в потертом карусе в сторону Ростова. Пассажиры в нем как-то либо сразу заснули, либо нацепили наушники от плееров, поэтому никаких новых данных об этом мире я не приобрел. Единственное, когда автобус остановился в чистом поле, и водитель быстренько выскочил по нужде, выходя, он задел кнопку радио, и вместо своеобразного шансона, сопровождавшего нас всю дорогу, я услышал вальяжный говорок то ли ведущего, то ли просто участника какой-то передачи. Лись уже в 2009 году Россия существенно отошла от советского наследия. Была сделана попытка направить страну в правильную сторону, где главенством являлся не чекистский беспредел, а принципы и идеалы защиты прав человека, свобода слова и западных ценностей. Однако тогда, приезжая в любой без исключения город России, я все равно сразу же окунался в атмосферу империи зла. Везде сохранялись большевистские названия – Повсюду стояли памятники чекистам. А вот приедешь, например, в Ташкент, и сразу душа радуется. Узбеки хоть и восточный народ, но гораздо более привержены принцам демократии, чем русские. Я смотрел тогда на названия улиц, и душа радовалась, как быстро они избавились от тяжелого и долгого времени оккупации. Изменили все фашистские названия, даже улицу Пушкина, хоть он и был афроамериканцам. Ну а когда попал на бывшую площадь Ленина, хотелось произносить новое название вновь и вновь ⁇ Мустакелик Майдани ⁇ Ведь каждому цивилизованному человеку становится понятно, что это площадь независимости. Услыхав всей Перл, я сначала несколько обалдел, но потом подумал, что, возможно, это какая-нибудь своеобразная юмористическая передача. Вон как прикольно насчет этой муск... муск... ай, в общем, насчет площади независимости задвинули. Да и про афроамериканца Пушкина тоже неплохо вышло. Но позже меня охватили сомнения. Уж очень торжественно вещал говоривший, прямо со слезой в голосе. Ну а теперь о грустном. Тогда же. В конце 2009 я приезжал в Москву вместе с группой правозащитников на конференцию Amnesty International. После конференции мы решили прогуляться на метро, чтобы посетить уважаемую Люсию Алексеевну. Первый шок у иностранцев был, когда они увидели, что метро до сих пор имени Ленина. В процессе поездки они были неприятно удивлены, что диктор наотрез отказывался произносить название станций на цивилизованном языке. И это на фоне предыдущей поездки в Тбилиси, где объявляют станции метро исключительно на английском. Я хоть и почти коренной нью-йоркец, но мне было очень стыдно смотреть в глаза коллегам. Пришлось стыдливо потупиться. Ну а когда мы прибыли на станцию Курская, случился и вовсе полный конфуз. Увидев сталинский гимн на потолке станции, у пожилой правозащитницы из Дании случился сердечный приступ. А ведь эта храбрая и честная женщина, не боясь пуль террористов, беззаветно защищала права человека в Ичкерии. Ираке и Беларуси. После этого инцидента Люсия Алексеевна сделала нам очень строгий выговор и объявила, что российские правозащитники давно бойкотируют эту проклятую станцию. Пришлось еще раз поразиться мудрости и прозорливости диссидентки и поклясться, что на Курскую больше не ногой. Блин, он что всерьез? Я имею в виду слова насчет старой за издание, которую охватил Кондратий. Или она специально для этого язык изучала, чтобы окочуриться при виде кириллических букв, складывающихся в слова гимна. Хотя вряд ли. С какого переполоха буржуи русский учить станут? Для них же есть цивилизованный язык. А из радио продолжала литься. Но уже тогда, несмотря на столь удручающую картину, я верил, что настанут светлые времена. И очередной московский интеллигент, выпив чашечку эспрессо с утра, спустится на станцию Демократическая московского метрополитена имени Валерии Ильинишной Новодворской, откуда доедет, культурно сделав пересадку на площади Джохара Дудаева до Правозащитной. От нее пешком дойдет до Майдана Свободы, где, преклонив колени, возложит букет незабудок и томик Осипа Мандельштама к самому большому в мире памятнику Андрею Сахарову на месте бывшего Мавзолея. А из всех колонок будет звучать не чекистское любэ, а ремейк либерала Тимати. Пройдусь по либеральной, сверну на диссидентскую, и на Джордж Буша улицы я скушаю бигмак. Поперхнувшись от неожиданности, я закашлялся. Нет, наверное, все-таки это что-то юмористическое. Хотя, если Сахаров тут на купюрах изображен, то вряд ли они с его именем шутки шутить станут. С деньгами, как говорится, не шутят. Или все-таки станут. Но разрешить данный вопрос так и не сумел, так как в этот момент появился водитель, сделавший на природе свои нерукотворные дела. Он, услышав картавенький монолог, выразился семиэтажно, И крайне неполиткорректно, после чего ткнул в кнопку, и радио снова заголосило про «Голуби летят над нашей зоной!». Почесав щеку, я подумал, что, судя по реакции водилы, передача явно не была юмористической. Сто пудов это были воспоминания какого-то местного борца с режимом. И хотя после прочтения газет и слов, подвозившего меня на жиге мужика, я был готов к чему-то подобному, но услышанное сейчас ввергло в отрыв. Ведь раньше ко всем этим демократам, либералам и прочим общечеловекам относился совершенно равнодушно. но трындят себе и трендят. Причем очень часто декларируя вполне достойные вещи. А теперь, увидев своими глазами, на что способны эти люди, я просто охренел от их прыти. Правда, долго над странным перерождением белых и пушистых поклонников истинной свободы, дорвавшихся до власти, Я раздумывать не стал, а просто, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза и потихоньку задремал. В Ростове все прошло штатно, и я, очень удачно разминувшись с троицей служителей правопорядков, планирующих по залу, прикупил билет до Воронежа. Эта поездка оказалась несколько более информативной, так как, несмотря на позднюю ночь, две тетки, сидящие сзади, обменивались последними новостями и живо обсуждали налет на поезд Ставрополь, Волгоград. Я, услыхав о произошедшем, навострил уши и внутренне охреневая, слушал душераздирающие подробности. Вот. Надо же, о том, как бандиты останавливают поезда, видел исключительно в старинном, еще черно-белом фильме «Адъютант генерала» или «Не генерала», или «Превосходительство». Эй, неважно, важно. Важно другое. В 2015 году в этой России – оказались вполне возможные акции, которые у нас происходили еще во времена Гражданской войны. Хотя нет, не только в Гражданскую. Помню, в детстве слышал, что и в 90-х в Чечне местные Абреки также развлекались. Но они грабили поезда исключительно на своей территории. И это довольно быстро прекратилось, а тут выходит, подобное времяпровождение у них вошло в привычку. Да и географию набегов горцы тоже очень сильно расширили. А одна тетка тем временем возбужденно рассказывала другой. «Вещи пассажиров? Прямо в грузовике грузили? Да что вещи? Серьги чуть не с мясом выдирали, нескольких парней убили, а с десяток девчонок покрасивей забрали с собой. Ох ты ж, господи! А полицаи? Да какие полицаи, ты что? Это ж за Илистой было! А в Калмыкии чечены с Каганата как у себя дома ходят, и полиция из своих укреплений нос боится высунуть». У нас хоть станичники кавказцам рога обламывают. А там... Ничего себе. Задумчиво почесав мочку уха, я решил, что как бы мой путь ни сложился, восточнее Сальска не соваться ни в коем случае. Ну его нафиг. Ногчи, они на ногу быстрые. И если уж под шалят, то нет никакой гарантии, что в более дальний рейд не двинут. И еще одно интересно, тетка несколько раз упомянула слово «полиция». Не милиция, а именно полиция? Немного подумав над этим вопросом, я, кажется, понял, в чем дело. Ведь та троица ППСников, виденная мною в Ростове, была одета с сильным закосом под американских копов. Очень похожая черная форма и даже шапки, не наши обычные круглые ушанки, а какие-то идиотские с короткими ушками и большой кокардой. Вот, видно, вместе с введением почти заграничной униформы здешние власти решили сменить и название. Надо же, тут прямо как у нас. Только мы к этому лет двадцать шли, а здесь ударными темпами переименовались. Но самое смешное, что в обоих случаях бывших ментов презрительно обзывают полицаями. Не полицейскими, а именно полицаями, как во времена войны называли тех, кто пошел служить оккупантам. Хм, а что? тутошним служителям правопорядка. Это очень подходит. Хотя и наши порой ведут себя так, что иначе как полицай их не назовешь. Тетки еще какое-то время обменивались мнениями по поводу произошедшего, но больше ничего интересного так и не сказали, поэтому я спокойно закимарил. А еще через 13 часов чинно въехавший в Воронеж Шикарус умудрился сломаться на первом же перекрестке. В его нутре что-то хрупнуло и заскрежетало. После чего водитель, мотюгнувшись себе под нос, подхватил громыхнувшую железом сумку и скрылся в морозном тумане. Минут 10 мы слушали производимое им позвякивание и шебуршание, А потом появившийся в дверях шофёр громко объявил «Всё, мля, приехали!» Какой-то дед решил поинтересоваться. «Это надолго?» Водила, вытирающий руки ветошью, злобно сплюнул «Это навсегда!» И в ответ на раздражённый гомон добавил «Радуйтесь, что до города дотянули, они в чистом поле встали, так что нечего бухтеть, поэтому, господа пассажиры, освобождайте автобусы и топайте по домам!» Вздохнув, я вытащил из-под кресла свой баул и вместе с остальными вышел из икаруса. Вышел, чтобы тут же поежиться от порыва холодного ветра. Ой, блин, не мой месяц, однако. А ведь дальше еще холоднее будет. Или от этой мысли, или от голодно забурчавшего желудка неожиданно стало грустно. Люди вон сейчас по теплым квартирам разбегутся, а мне еще топать и топать. Хотя нет. С теплыми квартирами здесь оказалась сильная напряженка. Во всяком случае, подслушанный разговор говорливых соседок полностью подтвердил слова первого встреченного в этом мире человека о том, что уже года три каждый спасается как может. За исключением небольшого количества элитных районов, которые есть в каждом городе, остальной народ про центральное отопление давно забыл, поэтому кто-то буржуйку в квартире ставит, а некоторые, скинувшись всем домом, мини-кочегарку оборудуют в подвале. Так что еще неизвестно, кто кому завидовать должен. Я сейчас по маршруту проскочу, дело сделаю и домой. А вот им здесь еще жить и жить. Попутчиков до автовокзала не было, и я, без всякой зависти, поглядев на разбредающихся пассажиров, поднял руку, ловя такси. А когда рядом остановилась некогда серебристая, а ныне ржавая и покрытая красными пятнами шпаклевки Тойота, бодро спросил. «Шеф, до центрального автовокзала довезешь?» Странно заторможенный водила несколько секунд молча пялился на меня, после чего кивнул, и я влез в пропахшее какой-то кислятиной нутро машины. А затем шофер вознамерился меня покатать вдоль левого берега. Видя, что едем не туда, я ему раз пять сказал, что мне не пригородный автовокзал нужен, а центральный. В конце концов, поняв, что на вежливые внешние раздражители этот тормоз никак не реагирует, продолжая рулить в другую сторону Рявкнул на него от всей души, помянув и мать, и перемать. И тут произошло нечто неожиданное. Водитель резко дал по тормозам и, вывалившись из своей развалюхи, с громкими воплями кинулся бежать. Удивленно, глядя ему вслед, я только затылок почесал. Вот зараза. Выходит, с первым впечатлением я не промахнулся. Не зря мне его крохотные и как будто стеклянные зрачки сразу не понравились. Подумалось еще, как у обдолбанного нарка. Только вот никак не ожидал, что наркоманы могут быть столь почтенного возраста, ведь этому хмырю лет под пятьдесят. Зато теперь все сходится. Вон бежит, орет, от редких прохожих шарахается. Явно, как это у них говорят, упал на измену. Но как он таксует-то под таким кайфом? И куда здешняя дорожная полиция смотрит? Кстати, про полицию... Надо и мне быстренько делать ноги, пока на его вопли не нагрянул какой-нибудь патруль. Выскочив из машины, я быстрым шагом дошел до ближайшего переулка и нырнул в него. Потом несколько раз менял направление и так до тех пор, пока не понял, что заблудился где-то в недрах частного сектора. Возвращаться тем же путем, что я сюда забрел, было довольно боязно. Вдруг местные менты среагировали на вопли Тойота-владельца и сейчас осматривают ближайшие дворы на предмет поимки злобного грабителя или террориста, обвешанного взрывчаткой, как новогодняя елка игрушками. Или что там еще этому придурку привиделось. Так что пусть они спокойно ищут наркологическую галлюцинацию водителя, а я лучше дворами-дворами. В конце концов, рано или поздно на нормальную дорогу все равно выйду, там и поймаю другую тачку. Надеюсь, в следующий раз шофер попадется в меняемый, и меня таки довезут до центрального автовокзала. Утешая себя подобными мыслями, я топал по кривым, как будто вымершим улочкам, периодически попадая в тупики. А минут через пятнадцать этих блужданий, свернув за очередной забор, наконец-то наткнулся на людей. Только эта встреча меня не очень порадовала. Уж очень вид у трех парней и двух девчонок, что стояли на довольно большом пятачке возле остого сожженного ларька, был откровенно босяцкий. Но и назад поворачивать нельзя, они ведь меня тоже увидели. В таких случаях, как с собакой. Повернешься спиной, а у нее сразу сработает инстинкт погони, даже если она и не собиралась нападать. Так что, вперед и только вперед. Эх. Говорил профу, что ствол надо брать с собой. Но Сосновский тогда уперся и убедил, дескать, «Если я попадусь служителем Фемиды, то всегда смогу откупиться, а найдя они у меня пистолет, разговор будет иной». В этом он, конечно, был прав, но зато сейчас я бы просто продемонстрировал свой Макаров, и все вопросы, даже если бы они у этой шпаны были, исчезли сами собой. С другой стороны, чего теперь сожалеть? Я и без пистолета люлей наваляю всякому, кто поперек пути встанет. Поэтому шел, как и шел, делая вид, что в упор не вижу эту заинтересованно разглядывающую меня компашку. Но... Когда до них оставалось шагов в десять, здоровый парень, на неестественно широком лице которого находился маленький и теряющийся между щек носик, тягуче сплюнул и произнес «Э, мужик, тормози, сигарету дай». Нет, я просто тащусь. Интересно, почему уже столько лет прелюдия к мордобою не меняется? Правда, одно время гопники и кирпич предлагали купить. Но это быстро вышло из моды, так как ситуация, бывало, складывалась таким образом, что жертва била этим кирпичом по башке назойливому продавцу. Зато классическое «дай закурить», наверное, останется жить в веках. После этой кодовой фразы, поняв, что мирно уйти не удастся, я шагнул к ларьку, чтобы за спиной было прикрытие, и насмешливо уточнил. «Только сигарету?» «А вот мы сейчас поглядим, что у тебя еще есть». «Гляделки потерять не боитесь?» «Ха, борзой! Будем учить!» Компания, видать, была тертая, потому что сразу после этих слов девки чуть подались назад, а парни медленно пошли на меня, охватывая полукругом. Посередине двигался плоскомордый, который, картинно щелкнув вынутым из карманок напарем, процедил. «Ну все, козел! Считай, что ты нарвался! Теперь мы...» Договорить здоровяк не успел, так как я, не обращаю внимания на нож... Просто взмахнул рукой, отвлекая его внимание, и, сделав быстрый шаг вперед, пнул противника под коленку опорной ноги. Качественно пнул. Настолько качественно, что парень даже не заорал, а просто упал, отрубившись. Ну так еще бы. В лучшем случае чашечка выбита. Вот тебе и шок с одномоментной потерей сознания. Правда, его кинтов это не остановило, и они одновременно бросились с двух сторон на обидчика – Броситься-то бросились, но тоже потерпели фиаско. Один налетел переносицей на прямой удар открытой ладонью, а второму я по-рабоче-крестьянски засветил в ухо.